Глава 36. Неудачный подарок. Алина встретила сестру взволнованным восклицанием. «Наконец-то! Где ты была?» Испуганная Динка наспех придумывала оправдание. «Я очень далеко ходила и очень ослабела». «Ослабела? Ну да, теперь уже все прошло, ты не беспокойся». «А разве Катя уже уехала?» — с опаской спросила Динка. «Конечно». Она и так задержалась из-за тебя. Я просила ее не говорить маме, что ты куда-то пропала, ведь мама будет сидеть в театре, как на иголках», — с упреком сказала Алина. «Ну ничего, Алиночка, ты не сердись, ладно? Я сейчас только поем, а потом буду делать все, что ты хочешь», — заглядывая сестре в глаза, сказала Динка. «Ой, какая ты!» — покачала головой Алина, смягчаясь от покорного вида Динки. «Ну, иди поешь, а потом будем заниматься». Но Динки захотелось окончательно успокоить сестру и задобрить ее подарком. «Алиночка, я купила одну книжку, чтобы изменить свой характер. Это полезные советы. Они стоят всего три копейки». «Но мне пока только одно ведро здесь подходит. Хочешь, я подарю ее тебе?» Спросила она, протягивая Алине свернутую в трубочку базарную книжонку. «Ты купила книжку?» С удивлением спросила Алина. «Про ведро?» «Да нет!» — засмеялась Динка. «Почитай лучше сама, тогда все поймешь. А я пойду к Лине, ладно?» Динка побежала на кухню. Алина разгладила измятую книжку и, открыв первую страницу, прочитала несколько строк, потом поглядела на обложку. Автора нигде не значилось. Алина открыла наугад другую страницу и с удивлением прочла заглавие третьей главы «Семейные советы». «Если вы сильно провинились перед своей женой и не ждете себе скорого прощения, то притворитесь смертельно больным и оглашайте воздух тихими воплями, а также избегайте хорошего аппетита, и вы получите прощение». Алина пожала плечами и еще раз осмотрела обложку. «Выпуск три копейки». Повторила она вслух и побежала искать Динку. «Дина, Дина, где ты купила эту книжку?» спросила она сестру, найдя ее за кухонным столом, уплетающей свой утренний завтрак и обед. «Где ты купила эту книжку?» повторила Алина. Динке захотелось повысить в глазах сестры ценность полезных советов. «Я купила ее у одного учителя», с гордостью сказала она учителя?» Алина снова бросила взгляд на обложку и решительно заявила, «Ты врешь. Никакой учитель не станет продавать такую чепуху». «Говори правду». Я нашла ее в лесу, испугавшись дальнейших расспросов, сказала Динка. «А при чем тут учитель?» – строго спросила Алина. «Да это я просто так, для красного словца сказала». Я нашла ее на учительских дачах и думала, что потерял какой-нибудь учитель, потому что тут такие полезные советы». Окончательно завралась Динка. «Ну, Дина, находить такие книжки, да еще приносить их в дом, этого я от тебя не ожидала. Но ведь я же не знала, о чем тут написано, я же принесла только показать. Брось ее в печку, Алина, брось скорее». «Нет, я покажу маме. Пусть мама знает, какие книжки находит ее дочка», — угрожающе сказала Алина и, держа злополучные советы двумя пальцами, направилась в свою комнату. Закрыв на крючок дверь и устроившись в уголке постели, она внимательно прочитала все советы, тихонько фыркая в руку, а иногда смеясь до слез. Некоторые самые смешные, по ее мнению, она даже переписала для Бебы. Вдвоем они говорили о многом и знали гораздо больше, чем могли предполагать взрослые. Окончив это занятие, Алина обернула книжку в бумагу, чтобы мама не испачкала рук, и сама тщательно вымыла руки с мылом. «Это же три коп!» — повторяли они потом с Бебой каждый раз, когда им приходилось встречаться с величайшей глупостью или недостойный их внимания гимназист просил у них на память ленточки из кос.